Слева от входной двери стекло было заклеено крест-накрест белой клейкой лентой, будто это окно однажды пытались высадить. Белый узор трещин на стекле напоминал паутину. За стеклом он видел Сверра Ульсона, который продолжал сидеть за тем же столом, за которым они сейчас обсуждали детали сделки. Грузовой порт в Бьорвике через три недели пирс номер четыре в два часа ночи. Пароль Voice of financial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 И я подумал, надо спросить какого-нибудь журналюгу, они сюда иногда заглядывают, понимаешь? А потом, что такой мужик, как ты, такой почтенный, делает тут, в таком окружении? Они ж все обо всех знают, понимаешь? А чё не знают, то узнают. Например, как это парень, которого мы все еще в войну похоронили, вдруг оказывается живой. Они ж...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 не люблю свидетелей. Ась? Не люблю свидетелей. А, а, а куда же нам? Старик положил руку ему на плечо. Пойдем. Show me the way, дружище. Веди меня. Хрипло пропел пьяница и засмеялся. Они зашли подарку возле пиццерии у Герберта, где невидимые с улицы стояли в ряд серые пластиковые мусорные баки. «Надеюсь, ты еще никому не успел сказать, что видел меня?» «Да ты че? Я вообще сперва подумал, что мне мерещится. Привидение средь бела дня у Герберта!» Он громко расхохотался, но смех скоро перешел в мокрый и клокочущий кашель. Он нагнулся и стоял, о стену, пока кашель не прошел. Потом выпрямился и вытерслись в уголках рта. А кому рассказать, мигом упекут, куда полагается. Сколько тебе нужно, чтобы ты молчал и дальше? Нужно, нужно. Я видел, как тот стервец взял тысячную бумажку из газеты, которую ты принес. М да?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 Всего 20 минут назад он сидел у Герберта бледный и в дырявых сапогах, а теперь шагал в новых блестящих армейских комбат-бутс, купленных в магазине совершенно секретно на Хенрик Ипсон плюс с конвертом, в котором лежали еще 8 новеньких хрустящих тысячных купюр. И еще 10 он получит потом. Вот ведь как могут измениться дела. Этой осенью он уже приготовился к тому, что его отправят в тюрьму на 3 года. И вдруг его адвокат заявляет, что та толстая тетка из суда принесла присягу неправильно. Свер сделалась так хорошо, что он уже собрался пригласить за свой столик Халле, Грегерсона и Квинсета, заказать им пиво, просто чтобы посмотреть на их реакцию. Да, черт побери. Он пересек гата впереди пакистанки с детской коляски и улыбнулся ей. Ну, не дьявол. Он уже подходил к двери Герберта, как вдруг подумал, что пакет со старой обувью надо бы выбросить. Он зашел подарку, поднял крышку одного из огромных мусорных баков и положил пакет поверх прочего мусора. Он уже шел обратно, но тут увидел, что между двумя ящиками торчит пара ног. Он огляделся. На улице никого. Кто бы это мог быть? Наркоман? Пьяница? Он подошел ближе. Там, откуда торчали ноги, баки были придвинуты друг к другу вплотную. Он почувствовал, что сердце забилось быстрее. Некоторые наркоманы становятся буйными, если их потревожить. Сверре встал на достаточном расстоянии и пнул один из баков, так что он отъехал в сторону. Черт! Забавно, но Сверре Ульсен, который сам чуть не убил человека, никогда раньше не видел мертвецов.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 который, поблескивая в тусклом свете, сбегал вниз, исчез самую низкую точку на поверхности мостовой.